Отель у погибшей митрополии. Весь следующий день мы взбирались по зажатой между двумя стенами базальта дороге. Это оказалось нелегко. Тропа я раньше была не ахти, как проходима, а теперь нам еще то и дело приходилось перебираться через завалы. К полудню ни у меня, ни у Сабжа уже не осталось сил. Мы остановились, перекусили остатками вяленого мяса и пошли дальше. Ни одной живой твари нам не повстречалось. Как, впрочем, и мертвой наверное, всех разогнало землетрясение. К вечеру мы добрались до глаза дракона. Вернее, до того, что от него осталось. Глаз дракона — это древняя крепость, которую построили еще в те времена, когда мир не был поделен на митрополии. Говорят, когда-то в ней скрывался Коперник. Это тот парень, который первый заявил о том, что Земля на самом-то деле плоская, а не круглая. Правда, он думал, что она плывет прямо по океану, от чего на Земле случаются наводнения. Коперника за это сожгли Если вам, кроме этой моей рукописи, попал в руки информационный бланк полковника, раскрутите поиск по двум определяющим словам — «Коперник» «Инквизиция». Пламенные были времена. Потом эту крепость часто использовали какие-нибудь повстанцы. Хунвейбины, христианские стрелки, змеиный глаз. Последней в крепости пыталась отсидеться боевая группировка марксистского объединения «Октябрь». Им не повезло. Когда те, кто выжил во время осады, решили уйти в пещеры — Окрестности глаза дракона обработали вакуумными бомбами. Знаете, что такое вакуумная бомба? Тоже занятная штука. Разработана специально для труднодоступных мест, типа пещер, катакомб и тому подобного. При ее взрыве на огромное пространство распространяется большое количество аэрозоля. Он воспламеняется и выжигает все вокруг, оставляя после себя вакуум. Происходит резкий перепад давления, отчего каменные тверди сжимаются. И тех, кто между этими твердями в тот момент находится, Просто перетирает. Так произошло и с последними повстанцами октября. Наверное, вообще-то их никто потом не искал. В общем, после всех этих повстанцев, беглых ученых, инквизиций и метателей вакуумных бомб, от глаза дракона мало что осталось. Но перед самой войной еще один штрих к картине от щите устремлений человеческих. Кто-то вложил немалые деньги в восстановление крепости и создание музея беглеца. Его экспозиция была поистине огромна, и включала множество материалов и экспонатов, так или иначе связанных с побегами или восстаниями. От замка Иф до Алькатраса, от Финского залива до войны в заливе, к сожалению, просуществовал музей всего три месяца. Потом на метрополе Нагасаки сбросили бомбы. Но само нововозведенное здание Глаза Дракона при бомбежках практически не пострадало, наверное, потому что нахрен никому не было нужно. Времена горных крепостей канули в лету, еще в конце 19 века а с момента общемировой известности местечко Ипр и тем более. Наступило время технологий, техногенеза, техношовинизма и техновойн. Так что нам, сталкерам, крепость досталась в идеальном состоянии, этокий отель у погибшей митрополии. Правда, нулевая занимает только правое крыло крепости, но мы никогда не были особенно придирчивыми клиентами. «Смотри-ка, стоит!» — удивленно прогнусавил Сабж, кивая в сторону упирающейся в низкие облака крепости его продуло. Вообще-то в горах, особенно на таких высотах, положено лежать снегу и стоять дикому морозу, но на драконе никогда не бывало особенно холодно, разве что ветер налетит, потреплет и свалит по своим делам. Вот Сабжи потрепала Мы с ним закутались как могли, нацепив все трепье, что у нас было. Даже какое-то подобие шапок соорудили, распорув бурдюк. После раскаленной пустыни здесь было особенно неуютно. Кроме того, тишина начинала действовать на нервы, а все попытки начать разговор оканчивались полным провалом. Слова звучали неуместно. Пытаясь что-то сказать, я чувствовал себя по-настоящему жалким. Вот уж не думал, что мне когда-нибудь придется искать тему для разговора с Сабжем. Это не значит, что все время подъема к глазу дракона я думал о буге. Если честно, я вообще о ней не думал. После первого взрыва эмоций пришло отупение. Как будто в ту часть мозга, которая отвечает за горе, вогнали шприц на вакаина. А вот сапш переживал. Я это видел. И поэтому мне казалось, что я какая-то бесчувственная свинья. На самом деле это было не так. Просто всему свое время. Может, я и бесчувственнее, чем сапш не знаю. Но когда мы поднимались вверх, в древней крепости повстанцев, мне не думалось о буге. Больше того, мне даже хотелось, чтобы в голову пришло хоть что-то связанное с ней. Мне казалось, да и сейчас кажется, что так было бы правильно. Но я, видимо, не совсем правильный человек. Учтите это, если будете по мне судить обо всем человечестве. К тому же я был уже не тот Макс, который шел с Буги до ее смерти. Который какое-то время любил ее и какое-то время ненавидел. Да и вообще боялся. Там, перебираясь через завалы, спотыкаясь об пошедшей неровными ступенями асфальт, там была только часть меня, и она оставалась неизменной. Но не была целым. А все остальное было пустотой. И в этой пустоте существовало Буги. Горе. Защитные реакции мозга, не дававшие мне думать о случившемся. Воспоминания, которые так или иначе касались наших сбуги отношений. Больше всего это состояние напоминало плотину, которая пытается сдержать всю пребывающее воду с одной стороны, и поэтому с другой ни капли. Но рано или поздно эту плотину прорвет, как в песню Ледзеппелин, который правда, пели совсем о другом.